Глава 64. Разговор с мужем. Ангелина. Ваше Высочество! Едва я вышла из тронного зала, ко мне подскочил молодой слуга. Коротко стриженный, остроухий парень лет шестнадцати, который проводил меня в наши с Даниэлем личные покои. Войдя в огромную светлую комнату, по-эльфийски изысканно отделанную хрусталем и позолотой, я сразу увидела мужа. С побледневшим лицом он просматривал файлы на своем браслете «Моих гипотетических женихов». Судя по поджатым губам и молниям во взгляде, он был морально не готов к пополнению в семье. Рон как мог успокаивал своего друга, похлопывая по плечу и приговаривая «Ничего страшного, мы с Чу их всех построим, они у нас по струнке ходить будут». Чудик расслабленно валялся у порога на ковре, А где носила рыжулика с его соплеменниками, оставалось только догадываться. Но за своего пушистого друга я совершенно не переживала. Была уверена, что у него все хорошо. Мой кот шпион и его сородичи нигде не пропадут. А по-видимому, до сих пор оставался в плену у врачей, в лекарском крыле, где подвергался полному медицинскому обследованию. Увидев меня, Даниэль нажал на браслет, выключая экран, и на секунду замер, напряженно вглядываясь в мое лицо, словно пытаясь прочитать мысли и понять общий настрой в целом. «Только твоя», — твердо произнесла я, разом отвечая на все невысказанные вопросы. «Ангелина, меня заключил в объятии счастливый блондинистый вихрь». Рон, как понятливый оборотень, подхватил пантереныша на руки и выскользнул за дверь, оставляя молодоженов наедине. «Что тебе сказала королева? Она тебе угрожала?» Крепко прижимая к себе, спросил мой супруг. «Не особо», — отозвалась я, тихо млея в сильных мужских руках и с наслаждением вдыхая исходивший от моего эльфа запах. «Заявила, что мне стоит ей подчиняться, чтобы не сделать своим врагом. Она много чего мне наговорила. Например, то, что мой артефакт удачи со временем исчерпает себя. Возможно, в этом она права. Татуировка и правда стала бледнее. «Если это так, то я только рад. На тебя перестанут охотиться всякие авантюристы», — отметил Даниэль. «А что еще она сказала? Для чего мне были посланы досье с пометкой «Кандидаты в мужья принцессы?» Королева объяснила, что мне как принцессе нужно подчеркивать свой высокий статус в эльфийском обществе. В частности, большим количеством мужей. Даже смотри устроила. Там были семь герцогов, мне дали понять, что как минимум троих из них я должна принять своими супругами уже сегодня вечером, сразу после нашего свадебного торжества», — объяснила я. «И что ты им ответила?» В ожидании ответа Даниэль затаил дыхание. «Правду? Что мне нужен только ты?» «Дала совет этим герцогам держаться от меня подальше. Честно говоря, они и сами были не рады нам не жениться». «Их королева заставила свататься к простой человечке», — хмыкнула я. «Ты не человечка, а самая красивая и лучшая в мире женщина, моя вторая половинка», — эмоционально возразил мне супруг. «Они просто не знают, какая ты замечательная, но я безумно рад, что ты их отвергла, несмотря на всю их родовитость, богатство и привлекательный для женщины внешний вид. Я очень не хотел оставлять тебя с ними из королевы наедине». «Прости, что ушел из тронного зала. Ты не представляешь, как сильно я ругаю себя за это. Единственное, что могу сказать в свое оправдание, это то, что рыжулик посоветовал мне не нарываться на очередные неприятности с Беатрисой. Он мысленно меня поддержал и заверил, что с тобой ничего не случится. Только последний идиот осмелится враждовать с самой удачей. Вдобавок, у тебя до сих пор маячок в ухе, и мы нашли бы нашего ангелочка даже на краю галактики». Рыжулик сказал, что у маячка есть еще функция записи, и он ее активировал. Потом мы все прослушаем этот файл. Хорошо, не стала я спорить. А насчет королевы... Она не стала открыто выражать свою враждебность, но честно призналась, что ее не устраивает человечка в семье. Объяснила, что со временем собирается передать тебе трон, и подданные примут королеву только эльфийку, иначе начнутся бунты и восстания, Нас с тобой свергнут с престола и могут даже убить. Мне не нужен титул короля, если тебя не будет рядом. Искренне воскликнул Даниэль. Королева заявила, что если я тебя люблю, то должна отпустить, развестись через три месяца, чтобы ты мог жениться на Ираиде Гранц и стать ее главным супругом. А остальные ее мужья, очень родовитые эльфы, обеспечат тебе поддержку на троне. Ну а я по замыслу Беатрисы... Обрету женское счастье в кругу молодых герцогов. Живой артефакт удачи останется на Эльсантии, ее племянник станет королем под присмотром надежной эльфийской дамы, а королева с чувством выполненного долга отправится на заслуженный отдых. Ее план был таким. Придется разочаровать эту женщину. Улыбнулась я. Больше никого, только ты и я, и никаких разводов. Горячо выдохнул мне в висок Даниэль, И неожиданно подхватил на руки. Королеве придется с этим смириться. Я люблю тебя, Ангелина. Люблю больше жизни, жена моя. Он решительно понес меня на кровать.